Глава 23. Эффект толпы. Зеркальные нейроны. Идентификация с группой. Противостояние эффекту толпы. Эпиграф. Их принципы, их кодекс всего лишь слова, забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Я покажу тебе, когда дело плохо, эти эти цивилизованные люди сожрут друг друга. Я не чудовище. Я вижу их насквозь. Монолог Джокера, Кристофер Нолан, Тёмный рыцарь. Ни для кого не секрет, что стоит вроде бы нормальным людям собраться в каком-то месте, отключить мозги и включить эмоции, например, на футбольном матче, и вот уже спустя несколько часов толпа становится неуправляемой. Она может выйти со стадиона и начать поджигать машины, грабить витрины и так далее. Стоит одному человеку в комнате зевнуть, как все остальные тоже начинают зевать. стоит всем нам начать смотреть одни и те же телепередачи, одни и те же новости, как все превращаются в монстров, скупающих в магазинах туалетную бумагу вагонами, как было весной 2020 года. Есть ли здесь что-то общее? Ответ есть. Итальянский учёный Джакомо Арицалати изучал поведение обезьян и активность их мозга, а именно особую группу нейронов, которые отвечали за двигательную активность, так называемые мотонейроны. Он вживлял обезьяньи электроды в мозг и фиксировал сигналы мозга от мотонейронов, когда, например, обезьяна брала в руки апельсин, раскалывала орех и прочее. И совершенно случайно, как это обычно и бывает, лаборант обронила апельсин. Э обезьяна сидела в своей клетке, электроды от аппарата не были отключены, и когда лаборант поднял апельсин, то вдруг увидел, что прибор показывает у обезьяны активизацию тех же самых мотонейронов, как если бы она сама совершила такое действие. А вот это уже было открытием. Были открыты так называемые зеркальные нейроны. Проводится очень много исследований мота нейронов, так как механизм их действия обуславливает способность человека к эмпатии, то есть к сочувствию, сопереживанию и умению обучаться. Не секрет, что если мы видим злобное лицо, надвигающееся на нас, никаких проблем с идентификацией намерений по отношению к нам агрессора не возникает. Так работают зеркальные нейроны. Когда мы видим, как кто-то что-то делает, у нас автоматически активируются те же самые нейроны, как если бы это делали мы. И в кинотеатре, когда мы видим, как главный герой прыгает с небоскрёба и в самый последний момент за что-то цепляется, прыгает на мотоцикл и лихо уезжает, у нас повышается давление и сердцебиение, несмотря на то, что мы сидим в кресле. Это мотонейроны способность поставить себя на место другого человека, испытать такие же эмоции, что и человек, за которым мы наблюдаем. Это основа обучения и, как я сказал, основа эмпатии, сопереживания. Кстати, у женщин зеркальных нейронов, отвечающих за эмпатию, гораздо больше, чем у мужчин. Понятное дело, потому что она должна быть эмпатична, должна сопереживать своему ребёнку, чтобы его вырастить, в отличие от самца, который должен их прокормить. И ругать мужиков за то, что они бесчувственные сволочи, совершенно бесполезно. У мужчин просто гораздо меньше зеркальных нейронов, и наш мозг реагирует не так, как женский. Но это к слову. Зеркальными нейронами, как вы догадались, и обусловлен эффект толпы. Но всё ли так просто? Не всё. И в интернете вы об этом не прочтёте. Одинаково ли реагирует мозг человека на какие-то определённые жесты и действия разных людей? есть ли разница в реакции если он видит всё то же самое но от другого человека есть такое понятие как идентификация человека с группой эффект принадлежности к какой-либо группе она может быть профессиональной социально-культурной возрастной например подростки тусуются с подростками а старики чаще находят общий язык со стариками То же происходит, если у нас есть какие-то религиозные и культурные различия или, наоборот, схожесть с теми людьми, за которыми мы наблюдаем. Был проведен очень интересный эксперимент. Исследовали группу американских обывателей. Взяли американского актера и нигерийского или камбоджийского человека из другой социальной группы, отличной от группы американских зрителей. Затем американского и нигерийского актёров просили показывать группе испытуемых определённые жесты, в том числе и неприличные. Реакцию зеркальных нейронов у испытуемых зрителей отслеживали с помощью приборов, и выяснилось, что когда нигерийский актёр показывал неприличный жест, то реакция нейронов была намного слабее, чем когда это делал белый. Это основа способности подражать и доверять. И эта степень доверия наделяется только члены своей группы. В данном случае социально-этнической. Но группа может быть любая другая: возрастная, профессиональная и так далее. Это очень важно. Именно это позволяет людям эмоционально быть на одной волне, профессиональному актёру чувствовать зрителя, а лектору чувствовать аудиторию. Возьмите какого-нибудь профессора лингвиста, совершенно не интересующегося футболом, и посадите его в фанатский сектор, в котором болельщики на одной волне. Он вряд ли поддастся на провокацию толпы побить витрины после матча. С социально-культурной точки зрения он не принадлежит и не идентифицирует себя с этой группой. Думаю, не нужно говорить, почему человеку требуется идентификация с какой-то группой. Это заложено в нас природой, это основа выживаемости в стае. Мы стараемся примкнуть к той стае, к которой себя в большей степени причисляем, например, к более сильной стае. Или это может быть стая по видовому признаку. Никакая обезьяна не будет пытаться примкнуть к стае львов, правда? При нахождении в стае запускаются механизмы, с помощью которых мы отождествляем себя как члены группы, а не просто как отдельные личности. И чтобы возникли мысли из серии: это мы победили, это наша победа, это наши выиграли, необходимо причислить себя к какой-либо группе. Учёные провели очень интересный эксперимент. Они взяли совершенно разных людей, разбили их на группы и сказали: "Вы команда, и вы тоже команда". И после этого заставили распределить какие-то мифические очки между командами, между членами своей и чужой команды. Автоматически люди, которые никогда друг друга раньше не знали, больше очков пытались за честь своей команды и меньше другой команде. Они никогда раньше друг друга не видели, их просто проидентифицировали притом директивой. Вот такой вот эффект. И с этим ничего не поделаешь. когда фанаты или митингующие, которые являются единой группой по политическим интересам, начинают что-то скандировать или орать и находится, что называется, на одной волне, значит у них активизировались зеркальные нейроны, вызывающие максимальную реакцию зеркальных нейронов у других лиц. и эта положительная обратная связь приводит к генерации, причём к неуправляемой Толпе проще всего подбросить идею, как правило, высокопримитивную и деструктивную, и она её подхватит, но потом толпу практически невозможно остановить. Что же происходило в 2020 году, когда толпу людей скупали горы туалетной бумаги и тонны гречки. Люди друг друга не видели и получается, что в их числе мог быть и профессор, и учёный, и сантехник, и кто угодно. И вот они, как безумные, начинают скупать гречу и туалетную бумагу и стерить по поводу вируса или по поводу выборов. Кто их объединил в единую группу? Почему их зеркальные нейроны работают на одной волне? Почему они имеют одинаковый эффект и усиливают друг друга? Откуда эта синергия? Вспомните похороны Ким Чен Ира в Корее, когда целых 11 дней нация была просто в истерике, и люди бились головой до крови об асфальт. Правильный ответ просмотр общих новостных лент. Когда вы часами и днями смотрите новостные ленты вместе с определёнными людьми, неважно из какой вы социальной группы, в краткосрочной перспективе вы подсознательно начинаете самоидентифицироваться с той группой людей, которая смотрит те же самые новости, и неважно, где эти люди. Когда вы начинаете принимать решения на основании новостей, которые посмотрели, то индуцируете работу зеркальных нейронов у той же самой социальной группы, посмотревшей те же новости. Вы заряжены одинаковыми новостями и идеями так, будто вы члены одной команды. Поэтому ни в коем случае не включайте новости фоном, вы не отдаёте себе отчёт, что с вами делают. Вас автоматически причисляют и запихивают в одну и ту же команду паникёров и истериков. А почему новости нам транслируют как правило негативные, вы уже знаете. Именно поэтому, если профессор-лингвист попадёт, допустим, в команду болельщиков, он не пойдёт громить машины. Ни вербально, ни вербально там не его стая. А вот если он будет сутки напролёт смотреть те же новости, что и болельщики, он ощутит с ними оргию единения. Он увидит членов своей стаи и болельщики тоже. Привет, о, дивный новый мир. Как противостоять эффекту толпы я объяснил, что такое зеркальные нейроны, как они работают, принцип принадлежности к группе и принцип, по которому нас запихивают в единую группу при помощи навосно во потока. Как этому противостоять? А вот здесь, ребята, всё очень просто. Давайте вспомним такой термин, как примативность, образованный от слова примат. У каждого из нас есть система 1 и система 2 по Аканеману. Есть внутренняя обезьяна и есть внутренний человек разумный. Чем меньше человек разумный думает и принимает за нас решения, тем больше система 1 или наша внутренняя обезьяна начинает принимать решения за нас. Потому что это ее работа. Если человек не знает, что делать, то начинает думать инстинктами. и чем выше уровень примативности, тем ближе по определению человек к обезьянник, к примату. значит, чем меньше он думает головой, тем больше действует инстинктами. при каких условиях и когда мы становимся обезьянами? когда задействуются первобытные инстинкты, страх и инстинкт выживания. возникает это от неизвестности Поэтому нужно понизить уровень нашей примитивности, для чего мы начинаем изучать всё то, что касается этой проблемы, из-за которой мы теряем контроль и становимся обезьянами. Читая сейчас эти строки, вы как раз этим и занимаетесь, понижаете уровень примитивности. Теперь вы знаете механизм действия толпы и как только почувствуете, что вас тянет туда же, куда и всех, то автоматически поймёте, что это не ваше желание. А зеркальные нейроны, активизирующиеся при просмотре действий других людей. Это они вас цепляют, так как скорее всего, вы смотрели одни и те же новости на протяжении нескольких недель и являетесь членами группы. Вы сами идентифицируетесь как члены этой группы, которые смотрят на эти же самые новости и заряжены ими, хотя можете находиться в совершенно разных городах. Думая об этом, вы видите, что неизвестности нет. Вы понимаете механизм, заставляющий вас так поступать, и вы выходите из матрицы, становитесь низкопримативным членом общества, который думает сам, прежде чем начать делать, и он прекрасно понимает, что им управляет. Вы усыпили свою обезьяну, систему 1, и уже не поддаётесь. Безусловно, зеркальные нейроны Никто не отменял, но вопрос в том, насколько мощный будет отклик и побежите ли вы покупать туалетную бумагу просто потому, что это в истерике делают все. Нет. Вы будете как профессор, сидящий с футбольными фанатами. Несильный и пропущенный через сознание отклик его зеркальных нейронов не позволит пойти жечь автомобили и бить витрины. Именно так мы и управляем нашим участием в стаде и выходим из него.